О великом Господине, Отце нашем, святейшем Патриархе Алексеев, о Бога хранили в стране нашей власти, его и цветов, отце наше архимандрите Алексей. заповедавших нам недостойны, молитесь они. Всякой души христиан православный, ублажим православный архиерей, титры, святые обители сия, родители наши, все прежде отшедшие отцы, братью нашу, Все лежащие и повсюду православные, Рцами о себе сами. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе, Христе Божий наш, помилуй нас.